Гриши взял или ему дали отпуск только весной 1816 года для лечебной поездки на Кавказ. Её любовь к сыну ни мало не пошатнулась, несмотря на его невнимание, шалости и неродней в службе. Он всё ещё был подпорутчиком. Она уверила себя, что это видно остатки неледенского дружества. Нелединский с середины 1814 года жил в Петербурге и был в переписке с Григорием Корсаковым. Из писем Нелединского мы узнаем, что он перед тем был болен и лечился в Бадене. По приезде в Петербург он еще не совсем оправился, сидит в заперти и не жалеет об этом. Петербург ему не нравится. Один только и есть приятный дом Архаровых. Он рац своему уединению, где чтение и музыка составляют его отраду. Он пишет по-французски, и в его письмах есть аффектированная разочарованность. Недель шесть спустя, ноябрь 1814, уже бывая в обществе, он ещё более недоволен Петербургом. Корсаков, как видно, жаловался ему на варшавскую скуку. Удивляюсь, пишут Нелединский, как можно скучать среди очаровательных полек. Другое дело Петербург. Здесь действительно можно умереть со скуки, и вы напрасно завидуете моим развлечениям и победам. Здесь всё так неприветливо, женщины едва отвечают, пародируя напускную неприступностью вместо добродетели. Их шокируют, видите ли, дурные манеры военных, а некоторые порицают даже тот любезный прием, который оказывают военным в немногих порядочных домах Петербурга. От этих жалких кумушек приходится слышать такие речи «Эти де господа», то есть военные, «привыкли за время войны вести цыганский образ жизни». Пусть-ка сначала отвыкнут от своих бивачных нравов, а если не научатся вести себя прилично, их надо будет совсем исключить из светского общества. Хорош патриотизм. Так-то поощряют доблесть и вознаграждают за лишения, сопряженные со службой Родине. Словом, Петербург так противен Нелединскому, что он с нетерпением ждет новой войны. Тогда поговаривали о войне с Австрией или с Турцией. Где бы не воевать, только бы оставить этот несносный город. Это было писано в ноябре. А полгода спустя, в апреле 1815-го, Нелединский уже привольно плавает и ныряет в петербургском свете. Адский влюблен, танцует без устали и более не жалуется на Петербург. Между прочим, из его слов видно, что Корсаков сердился на мать за то, что она своей глупой затеей послать прошение великому князю навлекла на него неприятности по службе. Нелединский увещевает его, что Мария Ивановна руководила только естественным желанием увидеться с ним, Гришей.